При окислительных процессах, связанных с утилизацией этилового спирта Расходуется дополнительное количество воды В результате с жидкостью уходят важные минералы Калий, натрий, магний Падает осматическое давление И сколько ни пей, влага не поступит в клетки Пока не будет восполнен целевой баланс Рассола или жидкости в виде минералки Великолепное воздействие на похмелье оказывает препарат глицин Аминоуксусная кислота, получаемая из хрящей крупного рогатого скота И вот вам хаш и рассольник с кислыми щами Понятно, почему хорош холодец и рыбное заливное Рюмка водки, предлагаемая автором, тоже не забава Вспомните, что накануне вы перестроили организм на переработку спирта. Алкоголь-дегидрогеназа и микросомальные окислительные системы работали на износ и продолжают по инерции. Как стайру после утомительного забега организму надо дать чуть-чуть пройтись. И вот уже чувство легкости снова посещает истерзанное тело и мозг. Отлегло. Подобно ливню, в жаркий день наступило очищение и весьма искусственное чувство благолепия, столь ярко описанное автором. Два слова по поводу питерских экспериментов с закрыванием в квартире. Должен сказать, что, как и многое другое, этот способ пьянства питерцы позаимствовали у финнов. Там это называется «пить под ключ». И в оригинальном исполнении предполагает запирание квартиры снаружи. Родился способ не от жиру, а от сухого закона. Скандинавский, как и русский, запас алкоголь до гидрогеназы позволяет выпить очень много. При этом в скандинавском поведении зачастую преобладают агрессивные мотивы. Так вот, чтобы уберечься от возможных неприятностей, квартиры и запирались извне. Любопытно, что внутренние часы человека основаны на обмене мелатонина и серотонина. Мелатонин – гормон эпифиза или шишковидной железы, считавшийся третьим глазом. Длительная темнота приводит к дисбалансу меланина и серотонина. Резко падает уровень эндогенного этанола. В психиатрической практике одним из способов лечения депрессии считался яркий свет. В условиях недостатка освещенности, типичной для Скандинавии и нашей северной столицы В зимние месяцы употребление алкоголя – естественный ответ на происки природы Этиловый спирт является мощным адаптогеном, то есть средством, адаптирующим тело и душу к окружающей среде В пустыне Калахари перед засухой животные наедаются пьяных ягод перебродивших плодов, принявшие подобный транквилизатор животные имеют больше шансов выжить в экстремальных условиях. Не думаю, однако, что животные страдают похмельем, так что, если полагаться на биологические инстинкты и быть умеренным, то похмелье вам не страшно. Третье лирическое отступление. Господи Боже. Да чего же не ловок и хрупок человек, как тонка и прозрачная его кожа, как ненадежные сочленения и суставы, и как же он при этом обеспечен, заносчив и самонадеян! Еще пару часов назад вы полагали себя полным хозяином собственной жизни, а сейчас стоите, дрожа в больничном коридоре, и с запоздалой осторожностью поддерживаете левой рукой то, что совсем недавно было вашей правой. А теперь она чужая При малейшем движении гнется не там, где должна И вы чувствуете, как внутри ее что-то противно задевает друг друга И всякий раз при этом холодный пот выступает у вас на лбу И тоненько бежит по спине Не от боли, нет От ужаса перед внезапной своей беспомощностью И вас ведут на рентген И вы уже знаете, что там случилось Когда что-то действительно случается Ощущения не обманывают И вот на черные пленки Ваша прозрачная ручка И цеплячая косточка Внутри ее сломана ровно пополам И вокруг Маленькие крошки А дальше вам облепили плечо И руку противным Холодным гипсом он нагрелся Застывая, на шею вас повисла Неудобное Незнакомая тяжесть И на выход Ждать, когда освободится место в палате Но вы не уходите потому что совершенно невозможно вернуться в ту нормальную жизнь в таком виде и состоянии, даже на время. И вы мечтаете только об одном – чтобы все, что с вами должны здесь проделать, началось и кончилось как можно скорее –